На следующее утро девушку разбудил телефонный звонок. Не прошло и часа, как она приняла душ, позавтракала в заводском кафе по дороге и уже сидела на неудобном стуле в отделении следственного комитета, куда прибыл следователь из областного центра. — И как вы сумели найти тело? — поинтересовался следователь, представившийся Павлом Владимировичем. Саша рассказала то же, что и вчера в полиции. «Вы уверены, что ни от кого об этом не услышали?» «Нас было трое. Мы все делали вместе. Это просто логика». «Логика, говорите? Забраться на закрытый строительный объект, найти закопанный труп в укромном месте – и это все логика?» «Мы не забрались». С нами была представитель муниципалитета. Это и странно. Может быть, Моника Сергеевна и рассказала, где спрятано тело? Мы бы не нашли его, если б не козел. Кто? Глаза Павла Владимировича округлились. Машка, козел. Глаза стали еще больше. Тфу, ну это долго объяснять. Я сама не знаю, почему они этого козла зовут Машкой. Она? Он увязался за нами и откопал плачок плаща. Чего Саша не ожидала, что следователь расхохочется чуть ли не до слез. Он сразу показался симпатичным. Чуть постарше Саши, взъерошенный, полноватый. Я с вами с ума сойду. «Сначала логика, потом козёл. Не пойму, вы на досуге частным детективом подрабатываете или юморески со сцены читаете?» «Знаете что? Позвоните вашему коллеге в Городенце!» Саша продиктовала номер и назвала фамилию Андрея, знакомого по поиску маньяка в заснеженном российском городке. Павел Владимирович при ней же набрал номер, объяснил ситуацию. И что обидела девушку, посмеялся, услышав что-то. Причем на другом конце трубки тоже явно смеялись. «Привет вам», — сказал следователь, нажав отбой. «Так вы у нас мисс Марпл международного уровня. Вот это повезло!» «Хватит издеваться. Если б не мы...» Никто бы труп не нашел. А кто-то ведь ищет эту женщину. Мы ради этого все и затеяли. Хотели узнать, кто она. А может, это работа полиции? Тут Саша взвелась. Полиция рукой махнула, не поверили Монике. И даже приезжать не хотели, когда мы плащ нашли. Не вы, а козел. Снова засмеялся следователь а потом посерьезнел. Странная история. Старая женщина приехала в Георгиевск маршрутным такси. Сомневаюсь, что в ее возрасте кто-то будет путешествовать одним днем. Значит, она собиралась где-то переночевать. Но в гостинице она не остановилась. Мы проверили и бронь тоже, во всех ближайших городках. Ничего. «Ждем информацию из областного центра. Но там, сами понимаете, отелей много, и пока все проверишь...» «У нее визгливый голос», — вспомнила Саша. «Если это поможет». «Поздравляю, мисс Марпл. Вы узнали гораздо больше полиции». Саша только собралась возмутиться, как следователь спросил. Есть тут где пообедать, поужинать? Чует мое сердце, придется задержаться. Саша рассказала о ресторанчике с Растегаем. Они посмеялись над сервисом, и Павел Владимирович предложил. К обеду должны прийти данные из областного центра. Давайте пообедаем, и я вам расскажу новости. Вы свободны. Встретимся там в два часа. А пока я поговорю с Моникой Сергеевной. Саше показалось, что глаза следователя подернулись туманом. И этот тоже. А только начал мне нравиться. И ведь лет на двадцать моложе Монике, а туда же. Установили, как убили женщину? Да, ее задушили, но в другом месте. А потом перевезли на стройку. Сторож Рабочие. Никто ничего не видел? А может, вам надо устроиться к нам на работу? Просто так талант пропадает. Проверяем. В тот день и сторож, и рабочие, и инвесторы все были на территории. Допрашиваем. Думаете, старуха приехала издалека? Точно не из нашего региона. Запросили базу данных по пропавшим у соседей. Она одета очень прилично. Была для своих лет здорова. Судя по всему, жила комфортной жизнью. Так что ее обязательно кто-то хватится.